Марин. Что говорят матери, которую никогда не встречал? С тех пор, как Мэйси позвонила и сообщила о настоящем адресе моей биологической матери, я составила сотню черновиков писем. Очевидно, что Мэйси нашла местоположение моей матери, но мне не разрешалось связываться с ней напрямую. Вместо этого я могла написать ей письмо и отправить на почту Мэйси, которая выступила бы в качестве посредника. Она связалась бы с моей матерью, сказала бы, что появился серьезный личный вопрос для обсуждения, Я оставила бы номер телефона. Моя биологическая мать, вероятно, поняла бы, о каком деле идет речь, и перезвонила бы. Установив, что женщина действительно является моей матерью, Мэйси зачитала бы ей вслух мое письмо или переслала по почте. Мэйси отправила мне руководство, как написать подобное письмо. «Это начало вашего общения с биологическим родителем, которого вы искали». Очевидно, что этот человек – полный незнакомец для вас, и ваше письмо произведет первое впечатление. Чтобы не перегрузить биологического родителя информации, рекомендуем писать не более двух страниц. Если у вас разборчивый почерк, предпочтительно писать от руки. Это придаст сообщению более индивидуальный характер. Вам следует решить, провести ли первую встречу без указания личной информации. Если вы хотите использовать свое настоящее имя, то вторая сторона сможет найти вас. Возможно, вы решите подождать, пока не узнаете друг друга получше, прежде чем предоставлять свой адрес или номер телефона. Письмо должно содержать основную информацию о вас. Возраст, образование, занятость, таланты или увлечения, семейный статус, есть ли у вас дети или нет. Предпочтительно предоставить фотографии себя и своей семьи. Вы также можете упомянуть, почему ищете своего биологического родителя. Если ваша история содержит трудную для воспитания информацию – не самый лучший момент ее делиться. Данные о негативном опыте в приемной семье, к примеру, где жестоко обращались с ребенком, неприемлемы. Рекомендуем поделиться подобной информацией позже, после установления взаимоотношений. Многие биологические родители испытывают угрызение совести в связи с решением отдать ребенка приемную семью и опасаются, что их поступки, совершенные ради вашего блага, обернулись вовсе не так, как им хотелось бы. Если подобная негативная информация упомянута в самом начале, она может затмить все положительные аспекты установления контакта с вами в будущем. Если вы испытываете благодарность к своему биологическому родителю за принятое решение, можете кратко поделиться этим. Если вам необходима информация о медицинской истории вашей семьи, это тоже стоит упомянуть. Возможно, вам стоит повременить с вопросами о вашем биологическом отце. Сперва это может показаться болезненной темой для разговора. Чтобы убедить вашего биологического родителя, что вы желаете взаимовыгодных отношений, вы можете заявить о намерении позвонить или встретиться, но сказать, что уважаете потребность в паузе и определить зону комфорта вашей матери по данному вопросу». Я так часто перечитывала инструкции Месси, что могла рассказать их наизусть, как белый стих. Мне казалось, что по-настоящему важная информация в них отсутствует. «Сколько нужно рассказать о себе, как о человеке, но при этом не отпугнуть?» Если я скажу, что я демократ, она окажется на стороне республиканцев, выбросит ли она мое письмо мусорку? Стоит ли мне упомянуть, как я маршировала за сбор средств на исследовании по СПИДу и что выступала адвокатом в однополых браках? И это без упоминания того, как тяжело мне пришлось с решением изложить все на бумаге черным по белому. Я подумывала отправить открытку. Так создавалось впечатление, что я прилагаю больше усилий, а не просто пишу официальное письмо на разлинованном листе. Но у меня остались открытки только с разнообразными картинами, например, «Пикассо», «Мэри Энгельбрайт» и мэпл «Мэпплторпа». «Пикассо» казался слишком банальным, «Энгельбрайт» слишком нежный, а мэпл торп что ж, а если моя мать просто не любила этого художника?» «Прекрати, Марин», — говорил я себе. «На картинке нет обнаженных тел, это же цветок». Осталось придумать, чем наполнить открытку. Бриони толкнула дверь в мой кабинет, и я поспешила убрать заметки в папку. Возможно, не стоило тратить рабочее время на личное помешательство, но чем больше я углублялась в делу кифов тем сложнее было выкинуть из головы мою биологическую мать. Звучит глупо, но, делая к ней шаг навстречу, я будто пыталась спасти свою душу. Если я собираюсь представлять интересы женщины, которая жалела о рождении своего ребёнка, то стоило найти собственную мать и поблагодарить, что она придерживалась других взглядов. Секретарь положил на мой стол коричневый конверт. «Корреспонденция от дьявола». Сказала она, я посмотрела на адрес отправителя. Букер Хут и Коутс. Я разорвала конверт и прочитала исправленный документ с показаниями. «Да вы шутите!» Выдохнула я и встала, чтобы забрать пальто. «Пора нанести визит, Шарлотти О'Киф». Дверь мне открыла девочка с синими волосами. И я секунд пять смотрела на нее, пока не признала старшую дочь Шарлотты Амелию. «Чтобы вы там не продавали?» Сказала она. «Нам это не нужно». «Амелия, верно?» Натянутой улыбнулась я. «Я Марин Гейтс, адвокат твоей мамы». Девочка осмотрела меня с ног до головы. «Неважно, ее сейчас нет дома. Она оставила меня нянчиться с малышом». Из глубины дома донеслось. «Я не малыш!» Амелия вновь взглянула на меня. «Я всего лишь пытаюсь сказать, что она оставила меня присмотреть за инвалидом». Внезапно из-за двери показалось твое лицо. «Привет!» «Сказала ты и улыбнулась. У тебя не доставал переднего зуба. Я подумала, жюри присяжных полюбят тебя. И возненавидела себя за подобную мысль». «Хотите что-нибудь передать?» Спросила Амелия. «Не могла же я сказать девочке, что ее отец стал свидетелем со стороны защиты?» «Я надеялась лично поговорить с вашей мамой». Амелия пожала плечами. «Мы не должны пускать в дом незнакомцев». «Она не незнакомец» сказала «ты», потом дотянулась до меня и затащила внутрь дома. Я не умела обходиться с детьми, а с моим нынешним темпом жизни, возможно, никогда бы не научилась. Но было что-то особенное в твоей теплой ладошке, мягкой, как кроличья лапка, и, может, такой же удачливой. Я позволила отвезти себя к дивану в гостиной и окинула взглядом комнату. Фабричный ковер с восточным узором, пыльный экран телевизора, потрепанные картонные коробки с играми — составленная высоко на каминной полке. Судя по всему, Монополия была в ходу, а лежа на журнальном столике перед диваном. «Вы можете сыграть за меня», сказала Амелия, сложив руки на груди. «Я все равно скорее коммунист, чем капиталист». Она скрылась на лестнице, оставив меня пялиться на настольную игру. «Вы знаете, на какую улицу попадают чаще всего?» спросила ты. «Хм, я села». Разве они не одинаковые? Никогда считаешь карточки выхода из тюрьмы ей подобные. Это Иллинойс. Я опустила взгляд. Ты построила три отеля на Иллинойс-авеню, а Амелия оставила меня шестидесятью долларами. Откуда ты знаешь? Я читаю, и мне нравится знать то, что другие не знают. Должно быть, ты знала гораздо больше всех нас. Было немного неловко сидеть рядом с шестилетним ребенком, чей словарный запас мог посоперничать с моим. Тогда расскажи что-то, чего я не знаю. Доктор Сьюз изобрел слово занода. Я громко рассмеялась. «Правда?» Ты кивнула. «Книги «Будь у меня зоопарк», которая, конечно, не такая интересная, как «Зеленые яйца и ветчина», это больше для малышей. Мне нравится «Харпер Ли». «Харпер Ли»? переспросила я. «Да. Вы не читали «Убить пресмешника «Конечно, но мне не верится, что ты читала». Это был мой первый разговор с маленькой девочкой, ставшей центральной фигурой этого иска. И я поняла нечто удивительное. Ты мне понравилась. Очень понравилась. Искренне, забавная, умная. И хотя твои кости постоянно ломались, ты нравилась тем, что отвергала свою болезнь как нечто несущественное». Равным образом мне не нравилось, что твоя мать подчеркивала это. «Очередь Амелии. А значит, вам бросать кубик», — сказала ты. Я опустила взгляд на игровое поле. «Знаешь что? Я терпеть не могу монополию». Это было правдой, я вспомнила, как в детстве мой кузен присваивал деньги, будучи банкиром, а игра длилась четыре ночи к ряду. «Хотите сыграть во что-то другое?» Повернувшись к камену и горе игрушек, я увидела кукольный домик. Он представлял собой ваш дом в миниатюре, с черными ставнями и ярко-красной дверью. Здесь даже были цветочные клумбы и длинные вязаные язычки ковровых дорожек. «Ничего себе!» — сказала я, аккуратно потрогав гравий. «Потрясающе! Папа сделал!» Я подняла дом на платформе и поставила поверх поля монополия. «Раньше у меня был кукольный домик». Он был моей любимой игрушкой. Я вспомнила красные бархатные стульчики в миниатюрной гостиной, старинный фортепьяно, который играл музыку, когда я поворачивала заводной механизм, ванна с разлапистыми ножками и полосатые, как леденцы, обои. Он выглядел скорее викторианским, чем современным, где я выросла. И все же, когда я расставляла кровати, диваны и кухонную мебель, то делала вид, что это альтернативная вселенная, дом, в котором я могла бы жить, если бы меня не отдали. «Посмотрите сюда», — сказала ты и показала мне крохотный фарфоровый унитаз, крышка которого приподнималась. Интересно, а мужчины в кукольном доме тоже забывали опустить стульчак? В холодильнике были крохотные деревянные стейки, бутылки с молоком, крошечная коробка яиц, которые выстроились в ряд словно жемчужины. Я приподняла край плетеной корзины и нашла две спицы для вязания клубок. «Вот где живут сестры». Сказала ты и положила матрасы на двухэтажную медную кроватку в одну из спален наверху. А вот здесь спит их мама. Рядом на большую кровать ты положила две подушки и пестрое одеяла размером с мою ладонь. потом достала еще одно одеяло и устроила кровать на розовом атласном диване у гостиной. А это для папочки. Бог ты мой, подумала я. Как же они тебя травмировали. Вдруг входная дверь открылась и внутрь зашла Шарлотта. Холд притаился в складках ее пальто. Она несла покупки в перерабатываемых зеленых пакетах. «Ах, так значит, это ваша машина!» Сказала она, отпуская пакеты с продуктами на пол. «Амелия!» Крикнула она в сторону лестницы. «Я дома!» «Ага!» Донесся безрадостный голос Амелии. «Может, они разрушали не только твою жизнь?» Шарлотта наклонилась и поцеловала тебя в лоб. «Как дела, милая?» «Играешь с кукольным домом?» «Ты уже давно его не доставала». «Нам нужно поговорить», — сказала я, поднимаясь на ноги. «Хорошо». Шарлотта наклонилась, чтобы взять пакеты с покупками. Я сделала то же самое и последовала за ней на кухню. Она стала раскладывать продукты. Апельсиновый сок, молоко, брокколи, макароны и сыр, средства для посудомоечной машины, пакеты зиплок. Изобилие, радость жизни, бренды, которые являлись рецептом выживания. «Гай Букер добавил свидетеля защиты», — сообщила я, — «вашего мужа». Шарлотта держала в руках банку с маринованными огурцами, которая в следующую секунду разлетелась по полу. «Что вы сказали?» «Шон подает показания против вас», — ровным голосом проговорила я. «Он ведь не может, да?» Ну, он как-то попросил исключить его из участников иска. «Что он сделал?» В воздухе повиз запах уксуса на кафеле растеклась лужица рассола. Шарлотта, ошарашенно проговорила я: "Он сказал, что сперва поговорил с вами? Он уже несколько недель со мной не разговаривает. Как он мог? Как мог поступить так со всеми нами?" Тогда на кухню зашла ты. "Что ты разбилась?" Шарлота опустилась на четвереньки и принялась собирать осколки. "Ой, лувыйди с кухни." Я взяла рулон бумажных полотенец, когда шарлота вскрикнула. Стекло впилось ей в палец. Пошла кровь. Твои глаза расширились, и я поспешила отвезти тебя в гостиную. «Принеси, маме бинт», — попросила я. Когда я вернулась на кухню, шарлота прижимала окровавленный палец кофте. «Марин», — сказала она, пристально глядя на меня, — «что же мне теперь делать?» «Наверное, для тебя было в новинку ехать в больницу не из-за своих травм. Вскоре стало ясно, что порез у твоей матери довольно глубокий, и бинтом тут не обойдешься. Я отвезла ее в травмпункт. Вы с Амелия сидели сзади, твои ноги лежали на коробках с юридическими документами. Я подождала, пока на кончик безымянного пальца Шарлотты наложили два шва, а ты сидела рядом с ней и крепко держала за здоровую руку. Я предложила заехать в аптеку, чтобы забрать прописанный врачом Телленол и Экадеин, но Шарлотта сказала, что у вас дома остались горы обезболивающего после твоего прошлого перелома. «Со мной все хорошо», — сказала она. «Правда». Я почти поверила Шарлотте, но вспомнила, как она стискивала твою руку, когда ей накладывали швы, и то, что она собиралась сказать о тебе жюри присяжных через несколько недель. Я вернулась в офис, хотя день уже пошел наперекосяк. Взяла из верхнего ящика стола рекомендации месси для составления письма своей биологической матери и в последний раз перечитала их. «Семьи не всегда оказываются такими, как нам хотелось бы. Мы все хотели то, чего не могли получить. Идеального ребенка, слеполюбящего мужа, мать, которая выпустила бы нас в мир. Мы жили в наших взрослых кукольных домиках, совершенно не подозревая о том, что в любой момент чья-то неведомая рука может изменить все, к чему мы привыкли. Здравствуйте. Я переписывала это письмо, наверное, тысячу раз в своей голове. Переделывала его, чтобы оно звучало правильно. Я ждала 31 год, чтобы начать свои поиски, хотя меня всегда интересовало, откуда я родом. Возможно, сперва мне нужно было понять, зачем я ищу вас. И, наконец, я знаю ответ. Я обязана своим биологическим родителям жизнью. Мне кажется, также вы обязаны знать, что я жива и счастлива и в добром здравии. Я работаю в юридической фирме в Нашуа. Я училась в колледже УНХ, а потом поступила в юридическую школу при университете Мэйна. Ежемесячно я выступаю волонтером и даю юридические консультации тем, кто не может себе этого позволить. Я не замужем, но надеюсь, что однажды это изменится. Мне нравится плавать на байдарках, читать и поглощать шоколад. «Я много лет оттягивала ваши поиски, потому что не хотела вмешиваться и разрушать чью-то жизнь. Потом у меня возникла проблема со здоровьем, и я с ужасом поняла, что ничего не знаю о том, откуда я. Поэтому я хотела бы встретиться с вами и сказать спасибо, что дали мне возможность стать тем, кто я сейчас. Но также я уважаю ваше решение, если вы не готовы встретиться со мной». Я несколько раз переписывала и перечитывала это письмо. «Оно не идеальное, как и я сама». Но, наконец, я набралась смелости, и мне хотелось бы думать, что я унаследовала это от вас. Искренне ваша, Марин Гейтс.